Глава 68 «В общем, по здравом размышлении, мы с сестрой решили, что нечего мытарить душу переживаниями по поводу того, насколько удачно получится реализовать нашу затею на практике. Конечно, хотелось, чтобы все прошло гладко, красиво, а главное — с пользой. Однако какого-то особого опыта в подобных делах ни одна, ни вторая не имели» потому весь план сплошь строился на теоретических предположениях и подсказках Олива. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. В первую очередь необходимо было правильно организовать последовательность событий. Сейчас поясню. Начнем с того, что мы и сами толком не могли дать точное определение тому, что затевалось. Началось-то все с избытка лишних вещей в доме, которые следовало раздать в добрые руки — Ну что же, мы просто должны были свалить все эти залежи, грудой на площади и все? Нет, конечно. У этих людей уже целую вечность не было праздника. Разве можно было упускать такую возможность его устроить? Это раз. Второе: Слухи слухами! Я про сплетни о наших домашних чудачествах, которые уже наверняка поползли по деревне. А мне хотелось. Не соображу, как точно сформулировать, В общем, необходимо было дать понять крестьянам, что перемены пришли не только за стены этого имения, но и в каждый двор. Хорошие, добрые, и сделать это кардинально, громко и убедительно. Для того следовало организовать большой массовый радостный движ, который смог бы отвлечь, выдернуть людей из тягостной рутины, дать возможность поднять от земли голову, не знаю, вернуть надежду и заставить снова почувствовать себя живыми. Потому, по совокупности задач, да, это должна быть ярмарка. Как бы на первый взгляд кромольно в нынешнем бедственном положении сие заявление не звучало. Я просто не могла придумать другого способа реализации всех наших целей одновременно. И, между прочим, не такая уж это была бесперспективная идея, ибо устраивать мы ее собирались уже после уплаты крестьянами налогов. Скажите, где логика, где здравый смысл? и без того нищий народ отдаст деньги, а мы их тут же пригласим снова потратиться? А я отвечу, весь парадокс нашей ситуации заключался в том, что только после и именно после уплаты налогов наши люди смогут понять и поверить, что у них появились свободные монеты. А они у жителей однозначно появятся. Копят-то семьи по прежним меркам привычных поборов. А тут раз! Сергей волевым решением уменьшает эту цифру соответственно, образуется денежный излишек, который остается в руках плательщиков. Вот и пусть они получат праздничный повод их между собой подвигать, потратить, хотя бы в рамках своей деревни, у кого картошка лучше уродилась, у кого куры лучше несутся, где-то дети подросли, одежду, что стало мало, можно продать или купить другую, ну или обменять, в конце концов, на что-то необходимое. Главное, чтобы как можно больше людей вышло на мероприятие» а то у нас тут не рынок, а сплошная фикция. Все покупки и обмены, если и происходят, то прямо в домах и скрытно, чтобы, не дай бог, хозяин не проведал, что кто-то слишком хорошо, на его взгляд, зажил. И не возымел дурную мысль снова поднять налоги. Обобщая все вышесказанное, основной глобальной, далеко идущей целью всей затеи, как ее ни назови, было налаживание нормальной человеческой жизни в отдельно взятой деревне. Доберемся до других, начнем проводить широкие совместные ярмарки, раз в месяц, допустим, в выходной. Кстати, а у них тут вообще выходные-то существуют? своевременно озадачилась я и пошла за ответом к Сергею Солевым. Мужчины эти дни выбирались из вороха бумаг только для того, чтобы поесть и поспать. Ну, еще управляющего нашего отвлекали на предписанные лечебные процедуры. В этот момент его как раз позвали поменять компресс и принять травяной настой. До сих пор тут выходных как таковых не было, ну, в полном понимании этого слова, ответил напарник на мой вопрос. Местные освобождались от работы на три часа раньше обычного только по церковным праздникам. Так когда же люди свои-то личные проблемы решают? Хозяйство собственное обихаживают, например. Да как? Женщины в доме, мужики в полях, дети на подхвате так и выкручиваются. Слушай, я что-то вообще не пойму, как здесь все устроено с этими налогами и прочими обязательствами. Откуда у местных деньги на поборы, если они все время на баронов вкалывают? Короче говоря, смотри, система такая. Вокруг деревни хозяйские поля, поделенные на условные участки. Каждая семья должна сдать с закрепленной за ней площади определенное количество урожая, который барон продавал в город и получал доход. Кроме того, крестьяне обязаны уплатить некоторую сумму деньгами. Часть их идет через герцогскую казну в государственную, другая оседает непосредственно в кармане владельца баронства. Вопрос на засыпку. А если урожай, прости, из-за тавтологии, не уродился? Значит, отдай со своего огорода. Ну а вдруг и там ничего не отросло в нужном количестве? Восполняй недостачу деньгами. Так и где же их взять-то? Продай корову. Это если схематично. Да и в реальности так же. Сергей свел брови и раздражённо, расстроенно махнул рукой. Забивают последнюю живность. Выгребают-погреба и везут на продажу по соседним деревням. Или вон... Слемонт под боком. Неплохой, говорят, городишко. Понятно, отбирают еду у себя и детей. Жуть. Она самая. Ты чего про выходные-то спросила? А, да. Я за разговором даже забыла, зачем пришла как думаешь может быть повольничаем еще маленько да и сделаем их для своих людей ну хотя бы немного дадим в личное распоряжение какое то количество свободного времени в течение месяца и два дня в конце а то ведь с таким напряженным графиком труда народу и во дворах разруху поднимать некогда не то что по праздникам ходить сделаем пообещал серега сейчас олив вернется подниму вопрос тут еще одна насущная проблема нарисовалась какая Церковь, говорят, совсем разваливается. Нехорошо это. Верим мы сами в Аркона или нет, наши дела. Никто и не заставляет. А вот местным без своего Бога никак. Поднимать храм надо. Согласна. Тут ты верно подметил. В здешней реальности вера имеет колоссальное значение и силу. Для людей стены храма — вместилище Божественного Духа и Его благословения. А если они рушатся, то и надежда умирает вместе с ними. Раз уж решили все по-настоящему основательно налаживать, начинать нужно с того, что согреет человеку душу. Ты просто большой молодец, что поднял эту тему. Вот и придумай, как объявить об этом населению, потому что деньги деньгами, их мы на необходимые материалы выделим, но физически церковь восстанавливать будем силами деревни. «Отлично! Ты же с батюшкой еще не знакомился?» «Когда? Мать, нам тут вообще головы поднять некогда». Напарник возмущенно выпучил на меня глаза. Столько всего навалилось. Тогда это сделаем мы с Лилей. пообщаемся с нашим служителем Аркона, он и сообщит прихожанам о грядущем большом общем деле, прямо на празднике. На то мы порешили. К запланированному дню, который официально был объявлен выходным, груженные доверху телеги двинулись на рыночную площадь. Ходок, сами понимаете, пришлось сделать несколько. Вещей собралось немало. Сперва повезли мебели разной степени ветхости, а то, что можно было еще починить, до да развалившиеся в натуральные дрова. Затем в новую жизнь поехали сундуки и корзины с посудой, а также трепьем самого различного назначения. Пресловутое постельное белье, старые шторки, поношенная и не очень одежда, обувь, отсыревшие и заразившиеся плесенью рулоны тканей. до да чего тут только не было». Ко всему прочему добавилось то, что вынесли из баронских погребов. Запасы дряблых овощей, которые нам при великом желании всем домам было не освоить в еду. Сгнили бы, да и все, А так разберут, что себе на стол, что свинкам отдадут. Поголовье живности, перешедшее нам в наследство, как выяснилось, не голодало. Свой скот бывший хозяин кормил лучше, чем своих крестьян. И что самое удивительное, даже себя. Впрочем, к черту лишние подробности. Наступил момент, когда должно было проясниться, чего стоила вся наша подготовка и сама затея в целом.